Слишком много счастья. В последнюю неделю августа посещение врача не планировалось, поэтому наш книжный клуб заседал в родительской квартире, пока папа был в офисе. В очередной августовский день я пришел, чтобы помочь маме выбраться из дома. Вернувшись, мы уселись на диван и решили почитать. Сначала нужно было найти мамины очки. Она вечно их теряла, поэтому покупала дешевые из аптеки. После маминой смерти мы с Дагом и Ниной собирали их по всей квартире. Мы нашли 27 очков за подушками, в шкафах, в ящиках и карманах, за вазами и рамками. Потеряв очередные, мама покупала следующие. «Сегодня нам удалось найти очки». И мама сразу же принялась за чтение нового детектива Александра Маккола Смита «Чудо скоростных моторов» из серии «Дамское детективное агентство номер один». Примечание. Александр Маккол Смит «The Miracle at Speedy Motors» книга на русском языке не выходила. Конец примечания. Мама тут же наткнулась на фрагмент, которым захотела поделиться со мной. Она протянула мне книгу, пальцем указывая нужное место. Мадам Макуци была права относительно деревень, даже больших, как Мочуди, где родилась мадам Ромцве. Такие места слишком интимны, чтобы описывать их поверхностно. Если, например, кто-то писал письмо с адресом «Мочуди Ботсвана», тому человеку, который носит шляпу, который был шахтером и многое знает о скоте, то письмо безошибочно доставляли ее отцу. Этот фрагмент вызвал у меня улыбку. Я знал, что мама наблюдает за мной и ждет моего одобрения, но одного лишь одобрения недостаточно. Нам нужно было это обсудить». «Это замечательно!» — сказал я. «Чувствуешь, будто знаешь это место по-настоящему. Превосходное описание!» «В Африке я бывала во многих таких деревнях», — сказала мама. «Автор абсолютно прав. Глядя на маму, я видел перед собой не больного человека, а ту самую женщину, которую знал всю свою жизнь, мы столько прочли вместе». Столько времени вместе провели во врачебных кабинетах, что я стал видеть в ней другого, нового человека, более остроумного и глубокого. Я буду страшно скучать по маме, но буду скучать и по этому новому человеку. Я буду скучать, ведь у меня больше не будет возможности узнать ее еще лучше. В тот день мама хотела поделиться со мной еще кое-чем, кое-что рассказать. Во-первых, появилась новая редакция видео, снятого моим другом в Кабуле. Теперь видео начиналось с показа двух огромных сумок с книгами, стоящих на заднем сиденье автомобиля. В багажнике машины были тоже закреплены книжные полки. А потом машина отправлялась в школу, расположенную в часе езды от Кабула, Далее мы видели, как афганские девочки читают книги, смеются, показывают что-то друг другу, а на них с гордостью смотрит Нэнси Хатч Дюпре. Они читали, по-настоящему читали книги. Конечно, на 8 тысяч учеников было всего 500 книг, но ведь у них прежде не было никаких книг вовсе. Мама собиралась сказать мне еще следующее. Я не хочу, чтобы после моей смерти пропали мои бонусные мили часто летающего пассажира. Я передам вам свои пароли. Тебе пароли бонусов Дельты, твоему брату пароли British Airways, а сестре American Airlines. В конце августа папе исполнилось 82 года. Мы решили устроить для него небольшой семейный праздник. Когда я уже уходил, мама остановила меня. Она спросила, не забыл ли я позвонить одному из ее бывших студентов, который переехал в Нью-Йорк и хотел посоветоваться насчет работы. Я успокоил ее, что все сделал. А потом мама с заговорщической улыбкой шепнула мне. «Подруга прислала мне травку, чтобы у меня появился аппетит. Я заварила ее, как она сказала». но мне она не понравилась. Я не буду пробовать больше. Я не сразу понял, что мама говорит о марихуане. Мы вечно подразнивали ее, что они с папой были единственными жителями Кембриджа, которые в шестидесятые годы, будучи приверженцами демократов, никогда не курили травку. Однажды я спросил маму, почему, и она ответила, что им просто никто не предлагал. Мне было трудно в это поверить. Теперь, когда мы прочитали «Абдайка», «Затем большую машину» и «Маккола Смита», «Мама дочитала, а я отстал», настало время выбрать новую книгу. У нас было два варианта. «Праздник сердца» Рейнольдса Прайса, сборник коротких рассказов известного американского романиста, который с 1995 года читали по национальному радио и «Слишком много счастья» Новый сборник Элис манро Примечание Рейнольдс Прайс «Fistering the Heart» Книга на русском языке не выходила «Слишком много счастья» Сборник Элис Монро На русском языке книга вышла в 2014 году в издательстве «Азбука Атикус» Конец примечания Книгу Монро опубликовали пока еще только в Англии, и мамина подруга прислала ей этот томик. Последний раз мы были у доктора Орелли 1 сентября. Я не помню, о чем мы говорили. Сказать было нечего. На следующий день я приехал пообедать с мамой. Я ел, а она сидела и смотрела на меня. Она похудела до 94 фунтов. Примечание. До 42,6 килограмма. Конец примечания. Мама старалась есть, но не могла проглотить больше пары кусочков или нескольких глотков супа. На следующей неделе я должен был лететь в Сан-Франциско. Я не был уверен, что мне следует это делать. Я собирался встретиться с предпринимателями из Силиконовой долины, чтобы убедить их вложить деньги в мое дело. Сайт развивался неплохо, но нам страшно нужны были финансовые вливания. Мама требовала, чтобы я обязательно полетел и не волновался о ней. Она сказала, что чувствует себя немного лучше. В тот день мы говорили о семье, планах, о предстоящей выставке картин Нэнси, жены моего брата, Одна из самых богатых семей Индии сделала у Нэнси заказ. Она должна была расписать огромный бальный зал в их мумбайском доме. Этот дом претендовал стать самым высоким частным домом в мире. Нэнси обещала показать проект росписи друзьям и родным в своей студии, а затем отправить его в Индию. «Мама очень хотела это увидеть. Я тоже». Поэтому я намеревался вернуться так, чтобы успеть увидеть работу Нэнси. Через несколько дней к маме собиралась прилететь Нина. Значит, и она сможет увидеть эту работу Нэнси. Мы с мамой говорили о выставке и обо всем другом. Был нормальный семейный день, посвященный не литературе и не тоске, а семейному планированию. Мама как авиадиспетчер определяла прилеты и вылеты членов семьи, она по-прежнему смотрела в будущее, и это придавало мне силы. Желает ли она поговорить о своем самочувствии? Только не сегодня. Сегодня она хочет строить планы. Поскольку книги были определены, я взял дорогу Прайса, потому что мама почти дочитала его, пока меня не будет, Она почитает Монро, а потом отдаст книгу мне. В понедельник я вылетел в Сан-Франциско. Я остановился у старого друга и оттуда отправился навстречу. Я даже не представлял, какое утомительное дело мне предстоит. Большую часть дня я провел в гостиной, читая документы, правя их и слушая огромную стереосистему. На следующий день я позвонил маме, но она поговорила со мной всего несколько минут. Она чувствовала себя неважно. Я закончил читать «Праздник сердца» Рейнольдса Прайса, 52 очень личных рассказа. Прайс описывает свое необычное детство. Он был мальчиком в ковбойском костюме, Но с куклой ее звали Ширли Темпл. Он пишет об Англии, которую мама полюбила в 50-е годы, когда профессиональный театр был несравнимо лучше, а билеты стоили смешных денег. С большой теплотой он отзывается об учителях. Он рассказывает о своей одержимости пунктуальностью и о том, как раздражают его те, кому пунктуальностьнесвойственна, Прайс касается и более печальных тем – болезни, мучительной неизлечимости СПИДа, инвалидности и смерти. Мы достигли той точки американской истории, когда смерть воспринимают как своего рода последнюю непристойность. Вы не замечали, что многие даже не говорят «он умер»? Мы предпочитаем сказать «он ушел». Словно смерть – это стерильный процесс скромной подготовки, сжачие, сворачивание и быстрого перехода. Куда? Да куда угодно. Короче говоря, это единственная тема, о которой мы не хотим говорить публично. Эту страницу мама выделила. Первые встречи с предпринимателями оказались довольно напряженными. Я пришел из мира книг, и это было моим минусом. Я чувствовал себя так, словно претендую на пилотирование Боинга с резюме опытного кучера. Днем я снова позвонил маме, и мы немного поболтали. Мне не показалось, что она чувствует себя лучше, но она заверила, что ей полегчало. Я плохо спал и проснулся рано. Я позвонил маме, но у нее были боли, и она поговорила со мной лишь минуту. Она хотела знать, как прошли мои встречи, и сказать, что я ни при каких обстоятельствах не должен сокращать программу своей поездки. У меня были запланированы встречи еще на два дня. Днем я позвонил снова. Мама сказала, что не может есть. Я отменил все встречи, и кинулся в аэропорт, чтобы немедленно вылететь домой. Нет места более одинокого, чем ночной аэропорт, когда переживаешь за близкого человека и спешишь увидеть его перед смертью. Я выпил виски, принял снотворное, проснулся в Нью-Йорке, схватил такси и помчался к родителям. Перед тем я позвонил папе, чтобы сказать ему, что вылетаю. Он не сказал, чтобы я этого не делал, и я сразу понял, что состояние мамы за последние 48 часов резко ухудшилось. Сестра приехала за несколько часов до меня. Когда я вошел, она сидела рядом с мамой. Я почувствовал, что мама очень рассердилась. «Что ты тут делаешь?» — воскликнула она. Не просто рассердилась. Она была в ярости. поездка не удалась, поэтому я решил ее сократить. У меня много дел на этой неделе просто глупо встречаться с людьми которые не собираются вкладывать деньги. вроде бы объяснение показалось маме нормальным, но она все еще злилась. Я нарушил план и это было плохо но я был уверен что мама злится не на меня, на смерть она еще не готова уйти. У нее еще столько дел, а мое возвращение показало ей, что времени у нее осталось совсем мало. Тот день я провел у родителей вместе с Ниной и папой. Мамино лицо смягчилось, анатолия перестала злиться на меня, то ли забыла об этом. Мы поужинали в столовой. Мама пришла посидеть с нами. Она надела свою любимую блузку, бирюзовый шарф и жемчуг. Она по-прежнему строила планы. Собиралась поехать к Нэнси, но ей, по-видимому, придется воспользоваться инвалидным креслом. Я вызвался найти специальное такси. Мама весила меньше 90 фунтов. Примечание. 40,8 килограмма. Конец примечания. Но мне она казалась прежней. Лишь чуть бледнее и меньше. Хрупкая, но сильная. Я достал книгу Рейнольдса Прайса и поставил ее на полку. И когда Нина ушла на пробежку, я пришел в мамину спальню. «Мы давно ничего не слышали о Патрике Суэзи, — сказала мама, вспомнив актера, которому поставили диагноз рак поджелудочной железы вскоре после неё. Его выступление по телевидению произвело на нее глубокое впечатление. «Нет, не слышали». — покачал головой я полагаю ему так же плохо как и мне потом мы заговорили о книгах мама закончила читать элис моннро рассказы ей понравились я была счастлива все выходные сказала она мама захотела чтобы я прочел один из рассказов свободные радикалы действие его разворачивалось на родине манро в канаде Героиня рассказа Нита, большая любительница книг, умирает от рака. Монро описывает, как Нита читает. Она никогда не читала книги по одному разу. «Братья Карамазовы», «Мельница на ручье», «Крылья голубки», «Волшебная гора» снова и снова. Она брала книгу, чтобы прочесть какой-нибудь кусочек, и не могла остановиться, пока не дочитывала до конца. Она читала и современные книги, всегда только художественную литературу. Она терпеть не могла, когда такую литературу называли «бегством от действительности». Нита была убеждена, что художественное произведение – не просто игра фантазии, это реальная жизнь, но это было слишком важно, чтобы об этом спорить. нита оказывается в смертельной опасности, причем не из-за рака, но спасается благодаря детективному роману об убийстве. Рассказ исполнен черного юмора, а развязка напоминает Сомарсета Моэма. Мы с мамой особенно любили такие книги. Книги спасают душу Ниты, сюжет спасает ее жизнь, по крайней мере, на время. Вечером после ужина Я пришел домой и сразу лег спать. Но среди ночи я проснулся и читал книгу Манро до самого утра, пропустив лишь рассказ, который дал ей название. Нет, я его не пропустил, я оставил на потом. Нита ничем не напоминала маму, разве что любовью к чтению. Но я понимал, почему этот рассказ понравился маме больше всего. У всех читателей есть нечто общее. На следующий день, в пятницу, 11 сентября, я вернулся к маме. Большую часть времени она провела в постели. Мы все сидели рядом с ней. Папа, Дак, Нина и я. На тумбочке лежала мамина книга «Сила на всякий день и всякую нужду» с той же цветной закладкой, которую она привезла из лагеря беженцев много лет назад. Я несколько часов искал такси, куда поместилось бы инвалидное кресло. Стало ясно, что поездку в студию Нэнси осуществить не удастся. Тем вечером мы ужинали по-семейному, и мама снова сидела рядом с нами. Она не ела уже несколько дней, и ей было трудно сосредоточиться на разговоре, но ей хотелось посидеть с нами. Мы вспоминали смешные случаи из детства, Мама иногда морщилась от боли, хотя уверяла нас, что ощущает лишь легкий дискомфорт. Но она улыбалась нашим рассказам, особенно когда мы вспомнили Боба Чепмена, директора театра, в которого она была влюблена в Гарварде и который стал шестым членом нашей семьи. Тем утром я поместил в нашем блоге первый собственный пост. Я показал его маме, и она предложила добавить строки об Обаме. С понедельника маме стало намного хуже. Звонить ей не стоит. Лучше пишите ей электронное письма. Она читает свою почту, но не может ответить сразу, поскольку проводит много времени в постели. За последние дни она заметно обессилела, но духом по-прежнему сильна. Нина приехала из Женевы, И мы все этому рады. Мама смотрела выступление Обамы и высоко его оценила. Она считает, что он выступил прекрасно. Она надеется на то, что осенью реформа системы здравоохранения будет принята. Страна нуждается в ней. Мы желаем вам хороших праздников и будем держать вас в курсе. Настала суббота, и мама почувствовала себя еще хуже. Она почти весь день лежала, периодически погружаясь в беспамятство. Мы связались с Кэтлин Фолли, специалистом по паллиативной медицине. Сотрудники хосписа много помогли нам в последнее время. Они прислали сиделку. Габриэль объяснила нам, что мы можем сделать, чтобы облегчить мамино состояние. Мы сменяли друг друга у маминой постели. Когда она приходила в себя, мы разговаривали. Когда она засыпала, мы держали ее за руку. Мы чувствовали, что ее дыхание становится более затрудненным, но нас предупреждали об этом. Утром я сделал еще одну запись в блоге. Маме ее я уже не показывал. Мамина состояние быстро ухудшается. Она спокойно спит, не испытывая боли. Она больше не отвечает на звонки, не принимает гостей и не проверяет электронную почту. Мы будем каждый день обновлять блог. Спасибо вам всем за доброе пожелание. Нам трудно отвечать на звонки и письма, поэтому, пожалуйста, ищите информацию в блоге. Еще раз спасибо за вашу поддержку. К вечеру у мамы усилились боли, поэтому мы ввели ей морфин. Периодически она впадала в беспамятство и твердила «Это то, что есть». Но нам всем удалось с ней поговорить. С Дагом она обсудила церковную службу. Он спросил, сожалеет ли она о чем-нибудь. Мама жалела только об одном. Ей всю жизнь хотелось иметь замок в Шотландии. Не думаю, что это был бред. Наверное, она действительно этого хотела». Пришел мамин священник. Даг проводил его к маме, и они вместе стали молиться. Мама была очень возбуждена. Она понимала, что это значит. Но после визита священника мама изменилась. Ей стало легче. Она была и здесь, и уже где-то еще. А потом все стало плохо. Я видел много фильмов, где герои сидят у постели умирающих, они произносят речи, держатся за руки и говорят что-то вроде «все в порядке, нужно просто отпустить». Ни книги, ни фильмы не дают представления о том, каково это в действительности. Мы с Ниной Дагом почувствовали это. Мы... держали маму за руку, давали ей воду, говорили, что любим ее, прислушивались к ее затрудненному дыханию, боясь услышать, что оно прерывается. Проходило пять минут, и каждому из нас оставалось еще пятьдесят до прихода брата или сестры. Вскоре приехала сиделка из хосписа. Она помогла нам устроить маму поудобнее. Я наблюдал за тем, как сиделка поправляет маме подушку, промакивает уголки ее глаз или дает ей воды. Было удивительно видеть, как посторонний человек так нежно и заботливо ухаживает за моей матерью. Мы должны были чем-то занять себя в то время, когда они сидели рядом с ее постелью, но мы были способны лишь ходить по гостиной взад-вперед. Самым тяжелым для нас были звонки. Приближались местные выборы, и мамин номер числился в автоматической рассылке всех политиков. Все наши друзья и родственники знали, что звонить нам не следует, но телефон буквально разрывался. Когда мы снимали трубку, думая, что это священник или медсестра, включался автоинформатор, который призывал нас проголосовать за того или иного кандидата. В какой-то момент мы все собрались на балконе, с мамой осталась одна лишь сиделка. Было холодно. Настоящий нью-йоркский осенний вечер. Мы все устали и страшились того, что должно произойти. И тут Дак произнес очень важные слова. Они перекликались с тем, о чем часто говорила мама. Она говорила, что ей очень повезло. «Знаете...» Сказал Дак, относитесь к этому как к сделке. Если бы кто-то сказал маме, ты можешь умереть сейчас, и твои дети будут здоровы, твой муж, с которым ты прожила почти 50 лет, будет жив и здоров, и будут здоровы твои пять внуков, которых любила ты и которые любили тебя, и все они будут счастливы. Я думаю, мама сочла бы это очень неплохой сделкой. воскресенье У мамы было несколько моментов пребывания в полном сознании. Она отвечала на наши вопросы и улыбалась нам. Мы не отходили от нее. Я впервые надел кремовый свитер, который она подарила мне на день рождения в этом году. Думаю, она его узнала. Когда она погладила меня по рукаву, то на лице ее появилась улыбка. Конечно, она была права. Это был самый удобный и идеально сидящий свитер из всех, какие у меня были. Это был самый красивый мой свитер. В выходные меня пригласили на бар-митсву моего младшего крестника. Я собирался прочесть на церемонии стихотворение Мэри Оливер. Впрочем, его за меня могут прочитать друзья. Мама очень любила стихи Мэри Оливер, и я решил прочесть его ей. Я выбрал стихотворение из сборника 2004 года: Почему я проснулась рано? Где начинается храм? Где он кончается? Есть вещи для людей недосягаемые, но ты можешь дотянуться до них, и они будут с тобой весь день. Ветер, летящая куда-то птица, «Идея Бога!» «И ты можешь задуматься об этом, как обо всем другом, и стать счастливее!» «Змея скользит прочь!» «Рыба, как маленькая лилия, выпрыгивает из воды и снова погружается!» «Щеглы поют на недосягаемой верхушке дерева!» «Я смотрю!» «Ни утром, ни ночью я не могу насмотреться!» «Я не просто нахожусь здесь!» Я принимаю этот мир с распахнутыми руками и думаю, что может быть что-то придет, принесется с порывом ветра или несколько листьев слетят со старого дерева, они тоже часть этого мира. И теперь я скажу тебе правду. Все в мире приходит, хотя бы становится ближе и сердечней. как плещущаяся блестящая рыбка, как развернувшаяся змея, как щеглы, эти маленькие блестки золота, резвящиеся на голубом небе, Божие в голубом воздухе. Читая стихи, я чувствовал себя неловко. Как человек в наушниках, который в метро неожиданно замечает, что поет вслух, Но мне хочется думать, что мамины глаза блеснули, когда она услышала, что я произнес слово Бог. Закончив я осмотрелся. Я был в родительской спальне. Мама лежала спокойно, но дыхание ее было прерывистым. Было ясно, что времени осталось очень немного. Ие окружали книги. Целая стена была покрыта книжными полками, книги лежали на ночном столике, Одна лежала рядом с ней здесь были стегнер хайсмит ман и ларсон бэнкс и барбари стаут и немировский молитвенник и библия я видел разноцветные корешки книги в мягких обложках и в переплетах и вообще без обложек они были мамиными спутниками и учителями они показывали ей путь и И она смотрела на них, готовясь к жизни вечной. Она знала, что ее ожидает. утешить ли меня в такой вот момент вид моей безжизненной электронной читалки? Я заметила еще одну стопку книг. Мама приготовила их для нашего книжного клуба. Они лежали в сторонке, отдельно от остальных. Меня сменила Нина, и я почувствовал облегчение. Они с мамой всегда были очень близки. Это была необычная близость матери и дочери. Их сблизила совместная работа в Таиланде. Потом брат читал маме Библию, и они оба рассказывали маме о ее внуках. Отец остался с мамой наедине. Он вспоминал то великое приключение, которое они пережили вместе. Он сказал ей, что никогда и мечтать не мог о той жизни, какую прожил с ней. К этому времени мама почти не приходила в себя. Она все время спала. Очень спокойно. Я говорил маме о прочитанных нами книгах, о писателях и героях книг, о ее любимых местах. Я обещал поделиться ими с другими людьми. Я говорил, что люблю ее. Мама умерла 14 сентября в 3.15 утра. Священник так и говорил, что она, по-видимому, умрет в ночь на понедельник. В два часа ночи я ушел домой принять душ. Последний мамин вздох приняла Нина. Она позвонила мне, и я тут же вернулся. Вернулся и дак. Ему было сложнее это сделать, потому что он успел принять снотворное. Но он был с нами. Каждый из нас немного посидел рядом с мамой. Утром мы с сестрой ждали, когда тело заберут. Дак и папа не хотели присутствовать при этом. Они ушли что-нибудь перекусить. Мы с Ниной открыли окна, чтобы выпустить мамин дух. Я заметил, как луч света осветил маленькое изображение Будды, рисунок моей невестки Нэнси. Мама повесила его так, чтобы видеть, как его касается первый луч солнца. Это был прекрасный бирюзовый Будда, и он сиял. Рядом с маминой постелью лежала ее книга «Сила на всякий день и всякую нужду». Закладка лежала на пятнице, 11 сентября. Я заглянул в книгу и увидел цитату из Библии на этот день. Это была самая короткая цитата из всей книги «Да приидет царствие твое». А потом я прочел все остальное. Внизу страницы была цитата из Джона Рескина. «Если не желаете царствия его, не молитесь о нем. Но если желаете, то вы должны не только молиться о нем, но еще и трудиться ради него». Я думаю, что именно эти слова были последними прочитанными мамой.